Самое ужасное, в чем я только теперь начинал отдавать себе отчет, было то, что на всем этом острове не было ни одного надежного места, где бы я мог быть в безопасности, мог бы отдохнуть или уснуть. Мне оставалось только пройти остров насквозь и водвориться среди укращенных двуногих, чтобы найти в них доверие и некоторую безопасность. Однако на это у меня не хватало мужества. Я вернулся к берегу, находящемуся к востоку от сожженной ограды, направился к мысу, где узкая полоса песку и кораллов выдвигалась к рифам и уселся. Тут можно было сидеть и думать, повернувшись спиной к морю, а лицом ко всяким случайностям. Солнце падало отвесно на мою голову. Я сидел, уткнув подбородок в колени. Возрастающая боязнь мутила мой ум, и я искал средства прожить до минуты моего освобождения, если когда-либо освобождение должно прийти. Хотя я и старался обсудить свое положение со всем хладнокровием, но у меня не было возможности подавить свое волнение. Я начал перебирать в своем уме мнение Муро и Монтгомери о животных, живущих на острове. Монтгомери говорил, что они изменятся. Муро также сказал, когда-то, что их упорное зверство проявляется со дня на день все больше и больше. Затем мысли мои перешли на гиену-свинью. Этого зверя мне надо было больше всего бояться. Если я его не убью, то он убьет меня. Тот, кто обучал закону, умер. Монтгомери, Муро умерли. Теперь звери знают, что носители плети могут быть так же убиты, как и они. Все эти размышления только больше расстравляли мое отчаяние и мою боязнь. Может быть, звери уже подстерегали меня в зеленой чаще папоротников и пальм. Может быть, ждали, когда я подойду к ним поближе. Что замышляли они против меня? Что говорила им гиена-свинья? Мое воображение рисовало мне различные грустные картины. Вдруг мои размышления были прерваны криками морских птиц, которые бросились на черный предмет — выкинутый волнами на песок подле ограды. Я слишком хорошо знал, что это был за предмет, но у меня не хватало духу идти прогнать птиц. Я пошел вдоль берега с намерением обойти восточный край острова и приблизиться таким образом к врагу с берлогами, не подвергаясь возможным опасностям в чаще леса. Сделав около полумили по песчаному берегу, я повстречал одного из покорных мне двуногих, шедшего с опушки леса и направляющегося ко мне. Разыгравшееся воображение сделало меня подозрительным и заставило вытащить свой револьвер. Даже умоляющий жест животного не мог меня обезоружить. Оно продолжало нерешительно приближаться. «Уходите!» — закричал я. В робкой фигуре этого существа было много собачьей покорности. Оно немного отодвинулось назад, как собака, которую гонит. Потом остановилось и повернуло ко мне свои темные умоляющие глаза. «Уходите!» — повторил я. «Не подходите ко мне!» «Разве я не могу подойти к вам?» — спросило оно. «Нет, уходите!» — настаивал я, хлопая свою плетью, Потом, взяв рукоятку в зубы, я нагнулся, чтобы поднять камень, и эта угроза заставила животное убежать. Итак, одинокий я обходил овраг укрощенных животных и, спрятавшись в траве и тростниках, старался подсмотреть жесты и телодвижения их, дабы угадать, какое впечатление произвели на них смерть Монгомери и Муро и разрушение дома страданий. Теперь только мне стало ясным безумие моей трусости. Если бы я сохранил ту же храбрость, что проявил утром, и не ослабил ее преувеличенными опасениями, то мог бы обладать властью Муро и управлять чудовищами. Теперь уже было поздно, и нельзя было больше восстановить свой авторитет среди них.